Белая раковина. Небольшая группа всадников во весь опор мчалась прочь из города. Стучали подковы лошадей. Лица вивал ветер, по спинам струился пот. Никто не произносил ни слова. Небольшая, потрепанная группа. Халит не позволял чувству вины за случившееся захватить себя. Не позволял, с сожалением, сбить с намеченного курса. В первую очередь нужно выбраться за стены столицы. Подальше от раненной гордости Селима. Поэтому их группа продолжала всё быстрее и быстрее гнать лошадей по узким переулкам и широким трактам, в спешке иногда сбивая лотки с товарами. Вслед неслись злые крики торговцев. Женщины торопились убрать детей с пути мчащихся всадников, осыпая их бранью. Чувство вины запускало клыки в сердце халида пыталось выгрызть его внутренности. Но не имело значения, какие эмоции он сейчас испытывает. Он сам не имел значения. Важнее всего было довести раненого до места, где можно оказать ему помощь. Халит устроил Рахима в седле перед собой и в моменты слабости опускал взгляд, чтобы посмотреть, как кровь юноши льется на руку, на поводье. Вскоре тот совсем обмяк и стал клониться вперед, похоже, потеряв сознание. «Быстрее!» — крикнул Халит, оборачиваясь через плечо и пришпорил ордышира, хотя шкура жеребца уже и так блестела от пота. Как только их группа миновала городские ворота и выехала в пустыню, халиф остановил коня и спрыгнул с седла. Подбежавший Тарик помог опустить и уложить Рахима. Даже поверхностно, разбираясь в лечении, халид понимал, что здесь уже мало что можно сделать. Рана была слишком глубокой. Сильная кровопотеря лишь усугубила ситуацию. Однако он вопросительно посмотрел на Артана, так как помнил, что в детстве Муса Сарагоса частенько исцелял царапины непоседливого мальчишки. Но они, конечно же, отличались от полученных в бою ран. Молодой маг склонился над Рахимом, потянул себя за серьгу и занёс ладони над закровавленным животом юноши. Дважды вспыхивало и гасло мерцание. Мрачное выражение лица Артана лишь подтвердило худшие подозрения Халида. Тарик Эмран-Альзияд рассеянно провёл рукой по волосам, пачкая их кровью друга. Из угла рта Рахима потекла алая струйка. Он закашлялся, разбрызгивая красные капли. Сын Эмира склонился к нему и взял за руку. «Друг мой». да и «Я тоже». Едва слышно прошептал, почти выдохнул раненый юноша и покачал головой. «Прими мою благодарность, Рахим», — тихо сказал Халит, опускаясь на колени и кладя ладонь на плечо другу Тарика, после чего уверенно, прямо встретил взгляд темно-синих глаз умирающего тот сглотнул и слегка кивнул намечая поклон мой повелитель могу ли я еще хоть что то для тебя сделать кашлянув чтобы отогнать ком в горле спросил халитты «Ирса». взгляд затуманиных глаз рахима прояснился да что проследите чтобы она никогда не чувствовала себя одинокой от сделанного усилия кровь изо рта потекла обильнее чтобы она всегда чувствовала себя «Любимый, обещаю», — сказал Халид едва слышно. Мешал говорить ком в горле. «Тарик», — прохрипел Рахим, сжимая руку друга. «Да», — с трудом сумел выдавить тот. «Иногда», — теперь раненый шептал с большими перерывами, хватая ртом воздух. «Семья, которую выбираешь сам, ближе, чем кровная родня». Грудь Рахима еще два раза приподнялась и опала, после чего он замер навсегда. Халит отвел взгляд. По лицу Тарика струились слезы. Никто из группы не шевелился, пока сын Эмира оплакивал потерю друга, брата. Ирса вместе с Аишей порождали возвращение делегации в шатре целый день. Амар иногда выходил, чтобы самому взглянуть, не скачут ли всадники обратно. В последний раз девушка хотела присоединиться к нему, но решила, что сейчас разумнее сидеть на месте, разумнее не мешать. В конце концов, она и без того доставила немало проблем. Как в день похищения Шази, когда все бедуины бросились на поиски Ирсы с Рахимом, так и во время марша Камартхи, марша навстречу возможной войне. Сначала все это даже казалось волнительным приключением, но сейчас уже начало утомлять. Ирса жаждала сесть на одном месте. Жаждала определённости и уверенности в завтрашнем дне. Жаждала, чтобы близкие вновь были рядом, в безопасности. Интересно, что происходит во дворце? Удались ли переговоры? И стоило ли уже тревожиться? Всё же делегация уехала уже давно и никак не возвращается. Однако Аиша заверила, что мирных посланцев никто не посмеет тронуть. Подобные переговоры — обычное дело в таких случаях пока главы войск обмениваются словами и обещаниями, и лишь при невозможности найти общий язык приступят к решительным действиям. Тем не менее Ирса горячо надеялась, что мужчины вернутся уже совсем скоро. Накануне она каталась на лошади по пустыне, нашла белую раковину с оттиском цветка и вспомнила ту историю, которую рассказала Рахиму, хотя, признаться, не слишком красноречиво. Историю о маленькой рыбке с крыльями из белых лепестков. По правде говоря, Ирса полагала, что именно в ту ночь и начала влюбляться в Рахима. Поэтому найденная раковина показалась удачным предзнаменованием. Подняв ее, девушка спрятала в складках плаща, чтобы потом вручить избраннику сердце, хотя и понимала, как это глупо. Возможно, все в этом мире приходящее и недолговечно, как эта белая раковина, обреченная сломаться от малейшего неудачного нажима. Но подарок — хороший способ продемонстрировать Рахиму свои чувства и заставить его улыбнуться. Ирса обожала его улыбки, особенно такие искренние, когда от уголков глаз разбегались лучики морщинок. Она настолько погрузилась в воспоминания, что не сразу заметила, когда полог шатра откинулся, впуская внутрь порыв горячего пустынного воздуха. И Амара. «Аиша — Аиша! — окликнул он жену. Ирса тоже подняла глаза и похолодела, увидев мертвенно-бледное лицо шейха. Мир вокруг будто замер, а кровь, наоборот, ускорила бег по венам. Шахразада, с ней что-то случилось. Ирса чувствовала, что не может дышать, не может думать. Аиша устремилась к мужу, как всегда, без слов поняв, что он хотел сообщить. Ее движения были быстрыми, но уверенными. Амар нашел глазами Ирсу, снова перевел взгляд на жену. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, будто беззвучно общаясь. — Дорогая, — тихо сказала Аиша гостья, касаясь груди мужа напротив сердца, точно желая утешить, защитить. — Идём со мной. — Что... что случилось? — дрожащим голосом выдавила Ирса, вставая, хотя колени так и подгибались. — Что-то с сестрой? — Нет, — возразил Амар, глубоко вздохнув, и накрыл ладонью руку жены. — Я сам её Я сам её отведу. «Пожалуйста, скажите, что-то произошло?» Ирса шагнула вперед, хотя тело казалось чужим, а собственный голос доносился приглушенно, словно из-под воды. Шейх приблизился к девушке, на мгновение прикрыл глаза и вздохнул. Потом взял убею руки в свои и тихо произнес. «Да, моя хорошая, кое-что случилось». «Шахроза, да?» Ирса не нашла в себе сил закончить предложение. «Нет». Отрицательно покачал головой омар и сделал паузу, собираясь с духом. Во дворце произошло сражение. Еще один вздох. Рахим убит. — Нет, — прошептала Ирса, ощутив, как земля покачнулась под ногами, точно на палубе корабля, затерявшегося в море. — Не может быть. — Мне очень жаль, дорогая моя девочка. Ирса не верила услышанному. Отказывалась верить. Рахим не мог умереть. Делегация отправилась на переговоры под мирным флагом. Аиша обещала, что с ними не случится ничего плохого. Это неправда. — Где он? — спросила Ирса, и ее голос неожиданно для нее самой прозвучал слишком громко. — Не думаю, — с сочувственным выражением лица начал было шейх. — Нет, я хочу его увидеть. — Отведи ее, Амар, — угрюмо сказала Аиша. — Она уже не ребенок. И имеет право знать. Предводитель бедуинов вздохнул, обнял Ирсу за плечи и увлек за собой из шатра наружу. Она сосредоточилась на том, чтобы переставлять ноги, одну за другой, и моргать, защищая глаза от лучей вечернего солнца. Закат в пустыне был потрясающе красивым. Оранжевые и розовые полосы исчертили небо. При виде этой ослепительно яркой, красочной, согревающей душу картины Ирса должна была бы улыбнуться. Это зрелище никогда не прекращало ее восхищать. Казалось, солнце удаляется на покой, но еще надолго оставляет свой след среди разгорающихся звезд. Ирса не отрывала взгляда от закатного неба, пока шла. Но перед глазами все расплывалось из-за слез. Тогда она зло вытерла их, отказываясь верить в смерть Рахима. Только этим утром они гуляли по пустыне, держась за руки. И он улыбался. Перед входом в шатер Халида стояли часовые. Завидев шейха, они посторонились, пропуская их. Ирса шагнула внутрь. Сидевшие там мужчины тут же вскочили. Капитан Аль-Хури заступил ей путь. «Не думаю, что будет разумно. Оставь ее в покое». Тихо распорядился Халид. Капитан еще пару секунд смотрел на сестру Розады сверху вниз, затем положил ладонь ей на плечо, ободряюще сжал его и отошел в сторону. Ерса застыла без движения от открывшейся перед глазами картины. Сердце пронзило боль. Тарик и Халид стояли рядом с приподнятой постелью. Руки халифа покрывала засохшая кровь. На серебряно-золотой керасе виднелись темные размазанные следы. нагрудный доспех сына Эмира потемнел, а на грязном потном лице читались горе и растерянность. Плащи обоих были запятнаны выразительными потёками, багряные на белом, багряные на чёрном, цвета, которые невозможно игнорировать. Тогда Ирса поняла, что сказанное — правда, потому что кровь не может лгать. Но всё равно подошла к кровати, как в трансе. Рахим лежал там, неподвижный, спокойный. Если не приглядываться, казалось, он просто спит. Ирса замерла на расстоянии вытянутой руки — почувствовав, как кровь застыла в жилах от ужаса, но потом собралась, откашлялась и вскинула подбородок, решив не становиться вновь мышкой. Благодаря Рахиму она больше ею не была. — Как это произошло? — Это моя вина, — выдавил Тарик полным страдания и самобичевания голосом. — Нет, — вмешался Халит. — Если возлагать на кого-то ответственность, то на всех нас, и в первую очередь на меня. Он приблизился к девушке. «Рахим спас мне жизнь, Ирсаджан, и в последние секунды думал о тебе». Он был таким. Кивнула она, широко распахнув немигающие глаза. «Всегда думал о других, а не о себе». Услышав это, капитан альхури выбежал из шатра, задыхаясь. «Ты хочешь остаться наедине с Рахимом?» — спросил Халид, пристально глядя на Ирсу. Она подняла глаза на халифа, которого всего несколько дней назад боялась именно из-за этого умения посмотреть прямо в душу, но теперь видела в его внимании лишь заботу, желание понять и помочь. Да, пожалуйста. Одного взгляда Халида оказалось достаточно, чтобы все покинули шатер. Остались только Ирса и Тарик. Высокий сын мира в белом с красными пятнами плаще подошел, встал рядом с ней, и мягко притянул к себе, прошептав в макушку. Не могу выразить, насколько сожалею о случившемся сверчок. Сейчас Тарик казался меньше. Ирса всегда считала его таким величественным, полным энергии и напора, полным всех тех качеств, которыми она сама желала обладать. Считала, что он просто не способен кому-либо проиграть. Теперь же видела перед собой убитого горем юношу, потерявшего лучшего друга юношу, который потерпел поражение. Ирса поняла, что не может выдавить из себя ни слова, поэтому просто кивнула. Затем села на краешек постели, испытывая странное отсутствие боли. Ощущения тоже казались приглушенными, словно тело принадлежало кому-то другому. Рахим по-прежнему выглядел спящим. Его обмыли, но на шее осталась засохшая струйка крови. Если бы не это неоспоримое свидетельство, Ирса могла бы поверить, что способна разбудить возлюбленного одним прикосновением. Некоторое время она молча рассматривала предательский красный потёк на шее, после чего достала из складок плаща белую раковину с оттиском цветка и прошептала. — Я принесла тебе подарок. И сделала паузу, словно ждала ответа. — Не покидай меня! Крик вырвался из самых глубин сердца, оставив в нём зияющую дыру. Несмотря на нестерпимую боль, Ирса позволила горю разлиться по жилам. Сейчас не время быть слабой. А сражаться с собой, сражаться со своими чувствами, значит проявить слабость. Значит отрицать свою истинную сущность. Я... Чтобы продолжить, Ирсе пришлось сделать глубокий вдох. Я чувствовала себя одинокой почти всю жизнь, пока не встретила тебя. Она положила белую раковину на грудь Рахиму но обещаю, что больше никогда не буду одинокой и никогда не забуду моментов, проведенных с тобой». Затем встала на подгибающихся ногах. «Всегда буду помнить. Я люблю тебя, Рахим Альдинвалад. Спасибо, что отвечал мне взаимностью». С этими словами Ирса повернулась и вышла из шатра, высоко подняв голову, хотя и дрожала всем телом. Снаружи, в свете пары факелов, Ждали халит и молодой маг из Харамагния. Последний сочувственно посмотрел на девушку, а когда та направилась к нему, тяжело вздохнул, грустно улыбнулся, ободряюще похлопал по плечу халифа и молча удалился. — Рахим... — Ирса прикусила губу и постаралась отогнать слезы, которые грозили пролиться в любую секунду. — Рахим страдал? — Недолго. — Я рада. «Как и я», — тихо произнес Халид, вглядываясь в лицо девушки, вглядываясь в мелькающие на нем эмоции. Ирса. «Почему ты допустил, чтобы он погиб?» — воскликнула она, и слезы ручьями потекли по щекам. «Почему не защитил его? Почему?» Халиф Харасана обнял ее и прижал к груди. Ирса плакала, пока последний намек на солнечный свет не исчез за горизонтом.